Глава пятнадцатая. Месть подаётся холодной. Ляля. -ля. Честное слово, крышечка моя скоро точно начнёт конкретно подтекать. Потому что мало мне проклятого соседа, возомнившего себя султаном Сулейманом со своим бесконечным гаремом. Так ещё и Фёдор доставал сорок восемь часов в сутки. Его навязчивость перешла все допустимые пределы. Акси говорит, надо отправить номер бывшего в чёрный список. И вообще больше не париться о проблеме. Вот только проблем у меня никаких не было. Я просто не хотела с ним общаться. После всего произошедшего. Отбила напрочь любое желание, понимаете? То-то и оно, что Фёдор этого осознать никак не мог своими мозгами. Вроде бы умный парень, но тупой. Да, и так бывает, когда серое вещество использовать по назначению не выходит. Как-то раз он даже домой ко мне пришел с цветами. Сдуру открыла ему дверь. Извинялся, просил последнего шанса. Все одно да потому. Железно решила, между нами все. Мой краткосрочный байфренд и не заметил в тот вечер, что я исчезла. Уж слишком его волновала толпа полуголых девиц, отплясывающих перед ним соблазнительные и горячие танцы. Пусть тут гадские рученьки приложил тараканище, Но так-то нормальный парень не повелся бы на болливудское представление, устроенное именно для того, чтобы нас разделить. Все эти походы, извинения, сожаления и куча сообщений – это как космический мусор, абсолютно бесполезно. Но хуже всего, что именно в ту секунду, когда я выпроваживала Федора, из лифта вывалился Егор со своей очередной куклой. А я себя тайком поймала на ужасной мысли, что разглядываю его. Но вот чего у него такие стальные мышцы, а? И фигуры эта спортивная еще тоже. И физиономия. Не то чтобы смазливая, но бесит страшно. Ну вот какого черта, ляля? Слова о том, что я подумаю над извинениями Федора, сами собой сорвались с губ. Засада. Акси уже вовсю ржала надо мной ти ли те ли теста жених и невеста. Бессмертная у меня подруга. Сохранилась. Самая паршивая. Я и Акси всю правду говорить боялась. Ну, а как признаться, что у меня первая стадия шизофрении? Сны же как снились, так снятся, чтобы их... Ну уж нет. Ляля -ля Сергеевна, это все какой-то глобальный сдвиг по фазе. Крыша едет не спеша, тихо шифером шурша. Мне срочно требуется отдых. Работа это, конечно, хорошо и полезно. Но иногда и мозги разгружать надо. Особенно мои, ополоумевшие. Вот сейчас схожу в магазин за молоком и хлебом, а потом позвоню Аксиньи и предложу махнуть куда-нибудь подальше от городского пекла. Но подруга моя любимая будто бы мысли мои читала. Но обо всём по порядку. Вышла я в подъезд, значит, а там... Привычная картина маслом. У лифта уже дежурит мой сосед что-то рассматривая в ленте своего смартфона. Наверное, очередную жертву для своего гарема подыскивает. Вхожу в лид, вслед за Егором, и он, наконец, отрывается от своего занятия, скользнув по мне странным взглядом. Такой жуткий, пробирающий до мозга костей, что кожа моя незамедлительно мурашками покрылась. Он одет в белую майку и шорты. Это выгодно подчеркивает загорелую кожу и крепкое телосложение. Нет, он реально живет в спортзале, а может быть, родился в тренажерке. С трудом отрываю от него глаза, но никак не могу отказать себе в скандале. Не спрашивайте, зачем мне это надо. Я сама не знаю. Жизненно необходимо. Егорушка, ты хорошо себя чувствуешь? Почти мило улыбаюсь. С чего вдруг это тебя волнует? Усмехнулся этот гад. Мне мама всегда говорила, что нельзя быть равнодушной к страждущим а у тебя на лицо какое-то страшное психическое расстройство. Тяга к лобзаниям в общественных местах — это тревожные звоночки, Егор. Сейчас ты беспривычной низкопробной куклы, согласны на прилюдное обжимание. Вот я и разволновалась за тебя, знаешь ли. Растягивает медленно губы, но впервые улыбается мне не ехидно, а как-то тепло даже. Не, бред. Ревнуешь, Ляль? Мечтай. Фыркаю я и складываю руки на груди. В защитном жесте. Шаг ко мне. Еще один. И сосед нависает надо мной, уперев руку в стену, рядом с моей головой. Лифт сжимается, хотя тут и без этого слишком мало места для нас двоих. На короткое мгновение мне даже показалось, что я занырнула в тот свой самый первый сон. И так меня это напугало, что захотелось тут же под землю провалиться потому что где-то в глубине своего больного сознания на ничтожные миллисекунды я представила себе наш поцелуй. «Ой, черт, миксер мне в глаза! Как теперь все это развидеть?» И вот тут-то меня и спасает Акси. Суматошно ищу вопящий телефон в сумочке и отвечаю на звонок. «Привет!» Кокетливо накручиваю локон на палец и прикусываю нижнюю губу. А потом начинаю говорить. До того, как Аксинья скажет что-то еще. Я так рада, что ты позвонил. Зарецкая, ты что там, с дуба рухнула? На свидание меня пригласить хочешь? Э, ну вообще так бабушки в деревню. Ох, загород. Баня шашлыки? План такой. Я согласна. Энтузиазм на максимуме. И с придыханием. Твой таракан, что ли, там рядом? Вдруг догадывается обо всем подруга. О, да! Чуть прикрываю томно глаза не в силах выдержать пронизывающего взгляда своего соседа Ахаха, ха понятно давай подыграю родителей не будет ляль только престарелая бабушка божий одуванчик начинает ржать Акси. вау не будет предков только ты и я круто захожусь в восторге и сосед наконец то отходит от меня максимально увеличивая расстояние между нами «Сегодня махнем или завтра?» «Давай сегодня, милый. Больше времени вместе проведем». Дую губы и смотрю прямо в наглые глазища султана Сулеймана. «Все, тогда собираюсь и еду к тебе. На твоей букашке поедем». «Да, чудесная идея. Жду тебя до встречи». И отключилась, прикусив губу и пряча взгляд, чтобы не расхохотаться в голос. Такое комичное лицо состряпал шокированный Егорушка. «Зачем я это сделала?» «А, просто потому что могу. Пусть подавится так-то. Это он у меня Фёдора забрал. А вот с мифическим ухажером расправиться будет куда сложнее. Выкуси, засранец!» «Фух, аж легче стало!»